Глава восьмая. Месяц назад Кейну потребовался целый день, чтобы заполучить это парковочное место. В тот день ему удалось занять место довольно близко от него, и он терпеливо сидел в машине до тех пор, пока нужное не освободилось. Как только это произошло, он быстро заехал на него. Теперь же Кейн сидел на водительском сидении своего универсала, прихлебывая горячий кофе из термоса. Он знал, что все это того стоило. Гараж на Таймс-сквер, прямо через дорогу от здания Конденаст. Если припарковаться на восьмом этаже и занять одно из десяти мест слева, можно получить довольно хороший обзор противоположной стороны улицы. С такой высоты по-прежнему хорошо видно происходящее на тротуаре и проезжей части, а офис адвокатского бюро Карпа, свет в котором, похоже, горел круглосуточно, прямо на уровне глаз. С помощью небольшого цифрового бинокля Кейн наблюдал за подготовкой команды защиты к судебному разбирательству. Видел, как партнеры Карпа отпускают какие-то замечания, пока Руди Карп репетирует свою вступительную речь, и сумел проследить за двумя инсценировками судебного процесса. Что еще более важно, Кейну удалось углядеть, как Карп вместе с консультантом по отбору присяжных размещают ламинированные фотографии размером 8 на 10 на большой доске в задней части конференц-зала. На снимках были мужчины и женщины, привлеченные государством в качестве присяжных. Некоторые фотографии от недели к неделе менялись, поскольку, пытаясь подобрать оптимальный состав присяжных для грядущего судебного разбирательства, команда защиты регулярно вносила коррективы в их список. В тот вечер на доске был вывешен результат окончательного отбора фотографии 12 человек, которых защита намеревалась предложить суду со своей стороны. Удалось Кейну и подслушать то, о чем говорилось на совещаниях в просторном личном кабинете Руди Карпа. Речь шла о стратегии защиты. Быстрый осмотр внутренних помещений фирмы при помощи бинокля всего после пары дней наблюдения дал ему представление о том, как установить там подслушивающее устройство. Дело было рискованное, но не слишком. Кейн лично видел, как Руди взял у своего секретаря принесенную почтальоном посылку, открыл коробку и осмотрел очередной приз вроде тех, которыми был забит застекленный шкаф, некую металлическую загогулину на полой деревянной подставке. На приделанной к ней маленькой медной табличке красовалась надпись «Руди Карпу, адвокату года» e — E-A-M-A. Согласно сопроводительной записке, E-A-M-A расшифровывалась как Европейская ассоциация молодых адвокатов. Указывался и обратный адрес. Через микрофон, встроенный в фальшивый приз, Кейн первым делом услышал, как Карп диктует благодарственное письмо, которое требовалось отправить на почтовый ящик в Брюсселе, заранее зарегистрированный Кейном. Со своего наблюдательного пункта на парковке через дорогу Кейн проследил, как секретарша Карпа ставит награду рядом с остальными. Было это три недели назад. До суда оставалось всего два дня, и Кейн чувствовал себя вполне уверенно. Инсценировки судебного процесса практически всякий раз заканчивались обвинительным приговором. Члены команды защиты постоянно грызлись между собой. Бобби Соломон все больше походил на человека, находящегося на грани полного нервного срыва. И в довершении всего студия была явно недовольна. Ее руководство постоянно давило на Руди. В Голливуде хотели, чтобы Соломон был признан невиновным. И до сих пор никакие киношные деньги не позволили даже на шаг приблизиться к решению этой задачи. В студии просто не понимали, что тут не так. Кейн был крайне всем этим доволен. Всем, кроме окончательного списка из 12 присяжных, отобранных защитой. Не было никакой гарантии, что какая-то из множества предложенных кандидатур попадет в окончательный состав жюри. И хотя он уже не раз видел фотографию человека, которого теперь представлял, Сегодня ее на доске не наблюдалось. Требовалось внести в список присяжных некоторые коррективы. Размышляя об этом, Кейн смотрел на какого-то молодого адвоката, сидящего в кабинете Карпа. Тот взял предложенный ему лэптоп, подписал соглашение о предварительной оплате адвокатских услуг и вот теперь разговаривал с Бобби Соломоном. «Новый адвокат». Соломон рассказывал этому адвокату историю своей жизни, явно пытаясь надурить его, разжалобить. Кейн поплотнее прижал наушники к голове и прислушался. «Флинн. Вот как звали адвоката. Новый игрок. Кейн решил, что вечерком надо будет познакомиться с этим флином поближе. В данный момент у него не было на это времени». Он достал свой телефон, дешевую одноразовую мобилу, вызвал из памяти аппарата единственный сохраненный в нем номер и ткнул в зеленую кнопку. На звонок ответил знакомый голос «Я работаю, давайте-ка попозже». Голос этот был низким, звучным, в нем явственно слышались властные нотки. «Попозже не выйдет, я тоже работаю. Мне нужно, чтобы сегодня вечером ты проследил за полицейским радиообменом». «Я подумываю навестить одного человечка и не хочу, чтобы меня побеспокоили», — сказал Кейн. Он внимательно прислушивался к речи собеседника, выискивая любые намеки на сопротивление или неохоту. Оба хорошо знали, что именно представляют собой их отношения. Они — неравноправные партнеры и неслаженный коллектив. Власть в этих отношениях принадлежала Кейну. Так было всегда, и так всегда и будет». Абонент на миг примолк. Даже такая небольшая задержка вызвала у Кейна раздражение. «Нужны еще какие-то объяснения?» — спросил он. «Нет, не нужны. Я этим займусь». «Куда вы планируете выдвинуться?» — спросил голос. «Пока не знаю. Точный адрес потом сброшу СМС-кой», сказал Кейн и сразу отключился. Он был осторожен на каждом шагу взвешивал возможные риски тем не менее иногда жизнь подбрасывала кейну всякие непредвиденности вроде полицейских постов по пути к месту назначения в большинстве случаев он мог справиться и сам но иногда ему требовалась помощь кого то кто мог получить доступ к базам данных или нарыть информацию недоступную большинству обычных граждан такие люди всегда были полезны и этот человек неплохо себя зарекомендовал они не были друзьями Кейн и этот человек были далеки от такого рода отношений. Когда они разговаривали, его собеседник делал вид, будто полностью разделяет убеждения Кейна и выказывал преданность его миссии. Кейн знал, что все это не так. Этого человека не заботила идеология Кейна, интересовали лишь его методы, простой акт убийства и все удовольствия, которые с ним связаны. «Я не хочу, чтобы между нами были какие-то секреты. Это касается и вас, Руди» произнес Соломон. Через микрофон эти слова донеслись четко и ясно. Убрав мобильник, Кейн вновь сосредоточился на конференц-зале. Карп расположился спиной к окну, лица его не было видно, Флинн сидел справа от руководителя фирмы, но тоже отвернулся от окна, глядя в сторону Бобби Соломона. Напряженно подавшись вперед, Кейн прислушался.